Глава третья Манор Стентон-Кобальд располагался в добрых 17 милях от Шрузбери, на самом юге графства и вплотную примыкал к владениям епископа Херефордского, которому в тех краях принадлежало не меньше десятка маноров. Дорога тянулась вдоль залитой солнцем опушки долгого леса, и упиралась на западе в гряду холмов, обрамленных купами деревьев. В одну из лесистых прогален между холмами, куда вела утрамбованная колесами подвод тропа, и свернул Корбьер. Солнце стояло в зените, но здесь, под тенистыми кронами деревьев, было довольно прохладно. Гнедой конь неутомимо рысил, будто не замечая, что несет двоих седоков. Один раз в лесу Ивос сделал привал и предложил Эмме подкрепиться вином и овсяными лепешками. Держал он себя почтительно, был внимателен и деликатен. День стоял чудесный, незнакомый лесистый край очаровывал своей красотой. Волнующее приключение целиком захватило Эмму. К Стентон-Кобальду она приближалась, полная радужных надежд. Девушке льстила внимание Иво, и она с нетерпением ожидала встречи с его сестрой. Небольшой ручеек струился между холмами. Деревья тесно обступили тропу, которая теперь едва виднелась. — Мы почти дома, — промолвил, обернувшись, Иво. И действительно, через несколько минут перед ними открылась небольшая поляна, обнесенная деревянным чистоколом, за которым выселся вросший в склон холма хозяйский дом. По бокам от дома и позади на холме густо росли деревья. Выбежавший мальчик открыл ворота, и всадники въехали во двор. Изнутри к чистоколу прилепились хлева и амбары. Дом стоял на длинном сводчатом основании, которое служило подвалом. В него вели две двери, такие широкие, что в каждую запросто мог проехать воз. Над подвалом находился жилой этаж с просторным пиршественным залом, кухнями и кладовыми, почти весь каменный, и лишь справа имелась бревенчатая пристройка. Деревянная часть дома была выше каменной, казалось даже, что там, над Саларом, находится дополнительный этаж. Ко входу в большой зал вела широкая каменная лестница. «Скромное жилище!» с улыбкой промолвил Ива, повернувшись к девушке, но места в нем хватит, и вам здесь будут рады. Челядь у Корбьера была вышкаленная. Прежде чем он остановил коня, к нему по двору уже бежали конюхи, а в дверях появилась служанка и заспешила вниз по лестнице. его рывком высвободившись из стремян, ловко перекинул ногу через шею коня и соскочил на землю. Жестом отослав Турстона, он сам протянул руки, чтобы помочь девушке спуститься с коня. В его сильных руках Эмма казалась легкой, как перышко. Некоторое время его держал ее на весу, а потом со смехом поставил на землю. «Пойдемте, я отведу вас наверх, в Салар». Он отмахнулся от спешившей навстречу служанки, та отступила в сторону, Почтительно проводила их наверх и ушла. Поднявшись по лестнице, они вошли в просторный зал. Сейчас, жарким летом, огромный камин не был зажжен, но высокие потолки закоптились от дыма. «Не слишком уютный дом», — поморщившись, промолвил Иво. «Но что поделаешь? Здесь, вблизи Валлийской границы, приходится больше заботиться о безопасности, чем об удобстве». Поднимемся выше, в салар. Деревянный флигель был пристроен позднее, но и там все же темно и прохладно. Даже летом по вечерам приходится разводить огонь. Они поднялись по невысокой лестнице в конце зала и оказались в широком коридоре с парой дверей. «Здесь часовня», — пояснил его показывая направо. «А там наверху две темные комнаты». Темные они из-за того, что окна выходят прямо на склон холма, к тому же поросшего деревьями. А вот сюда...» — он распахнул дверь в салар. «Если вы согласитесь немного подождать, я прикажу доставить ваши вещи. Сейчас я спущусь, прослежу, чтобы коней поставили в стойло, и скоро присоединюсь к вам». В комнате стоял массивный стол, резная скамья — и стулья с подушками на сиденьях. Стены были задрапированы шпалерами, а пол устлан коврами. Мебель была удобной, убранство, пожалуй, даже изысканным, однако помещение казалось сумрачным и холодным, возможно, из-за того, что оконцы были узенькими, а вдобавок свет даже ясным днем едва пробивался сквозь густые кроны разросшихся на склоне холма деревьев, Камина в комнате не было, она обогревалась дымовой трубой, поднимавшейся из зала, но посередине пола, вымощенного каменными плитами, видимо, для защиты от искр и золы, стояла жаровня. Даже в этот теплый день она была зажжена. Уголья равномерно тлели, почти не давая дыма. Солнце не могло прогреть не только каменные, толщиной в руку стены зала, но и столь же толстые деревянные, хотя на первый взгляд дерево давало больше тепла. Эмма прошла вглубь Салара, с любопытством озираясь по сторонам. За ее спиной его едва слышно притворил дверь. Девушка ожидала, что сестра Корбьера встретит ее сразу по прибытии, И сейчас чувствовала некоторое разочарование, хотя и понимала, что обижаться глупо, ведь Иву не извещал сестру о своем приезде. Откуда же та могла знать? Может быть, она вышла прогуляться или чем-то занята? Мало ли дел в таком большом хозяйстве? Зато, когда вернется, наверняка обрадуется, узнав о приезде брата, о том, что проволочек с исполнением ее воли не будет, и что в обитель она отправится в компании своей сверстницы. Но все же Эмма была несколько раздосадована, тем паче, что Ива почему-то не только не извинился за отсутствие сестры, но и вообще не помянул о ней ни словом. Чтобы занять себя, девушка принялась с интересом осматривать комнату. Городской дом, в котором она выросла, был удобным и хорошо обставленным, хотя не менее темным, Правда, окна его выходили не на лесистый холм, а на тесно застроенную высокими зданиями улицу. Эмма сознавала, что довольно богато, но все ее достояние сосредоточивалось в одном доме, пусть даже просторном и прекрасно убранном, а ведь это порубежное владение не составляло и десятой части того, что принадлежало Корбьеру. Он сам говорил, что это далеко не самый уютный дом. У него много гораздо лучших, и вокруг каждого на несчетные мили тянутся богатейшие земли. А уж сколько на них работает свободных арендаторов и зависимых вилланов, девушка и гадать не бралась. Это был совсем другой мир, на который Эмма взирала как бы со стороны. Он прельщал ее, но не ослеплял. Неожиданно девушка почувствовала, что этот мир чужд для нее, но не могла понять, порадовала или огорчило ее это открытие. При этом Эмма не переставала любоваться окружавшими ее превосходными вещами. Как не подивиться искусству кузнеца, жаровня была сработана отменно. Три латунные ножки выкованы в виде стволов молодых деревьев, а сам очаг окружала решетка в форме виноградных листьев. Правда, Эмме показалось, что жаровня чересчур высока, а потому не очень устойчива. Подушки на стульях украшала искусная вышивка, изображавшая охотничьи сцены, но при этом материя была вытерта и слегка засалена. Под столешницей к столу была прилажена полка, на которой лежали псалтырь, пергаментный свиток с нотами и какой-то выцветший трактат с непонятными рисунками. Стол, стулья и скамью покрывала тонкая резьба, листья и цветы были как живые. На стенах висели дорогие, но уже ветхие шпалеры, местами протертые и закопченные до такой степени, что узор был почти неразличим. Лишь кое-где в складках сохранились былые яркие цвета. Эмма отвернула одну из складок и увидела изображение бегущей собаки с разинутой пастью, но ткань под ее пальцами тотчас рассыпалась в тонкую пыль. Эмма выпустила шпалеру и в огорчение отступила на шаг. Пыль на кончиках пальцев показалась ей пеплом. Между тем и его все не шел. Возможно, на самом деле прошло не так уж много времени, но девушке казалось, что она ждет уже целую вечность. В конце концов, ей наскучило оставаться в саларе, и она решила, что не погрешит против приличий, если в отсутствии хозяев зайдет в часовню. Она вспомнила о фламандских шпалерах, купленных Иво для его нового чеширского манора, и подумала, что он, наверное, развернул их и залюбовался чудесными красками. В таких обстоятельствах можно простить ему некоторое небрежение. Девушка взялась за дверную ручку и потянула, но дверь не поддалась. Она попробовала еще раз посильнее, но также безрезультатно. Не оставалось сомнений. Дверь была заперта. В первый момент Эмма почувствовала лишь легкое недоумение. Ей подумалось что из-за нелепой случайности снаружи упала щеколда, оттого дверь и не открывается. В следующий миг ее охватило естественное для всякого оказавшегося в заперти желание освободиться. Затем тревога, испуг. И вдруг ее осенило. Дверь оказалась запертой вовсе не по ошибке. И собственно, ручно повернул ключ в замке. У Эммы, однако, хватило рассудительности, чтобы не впасть в ярость и не колотить в дверь. Все равно в этом не было бы никакого толку. Она неподвижно стояла у двери, держась за ручку, а мысли в ее голове проносились с бешеной скоростью. Она искала выход и не могла его найти. В комнате нет другой двери, Окошки чересчур узкие даже для нее, и, кроме того, они находятся слишком высоко над землей. Эмма простодушно доверилась молодому человеку, а он неожиданно превратился в ее тюремщика. Но почему? Что ему от нее нужно? Девушка знала, что она красива, но почему-то была убеждена, что ради ее прелести... Корбьер не пошел бы на похищение. Это было сделано не ради нее самой, а значит, ради того, чем она владела. А у нее была лишь одна вещь, ради которой можно было решиться на крайность. За этим предметом неотступно следовала смерть. Слуга его из-за этого стал убийцей и сам был убит по приказанию господина. Тогда ей, да и всем остальным, представлялось, что конюх решил поживиться и убил перчаточника по роковой случайности. Доказательством послужили найденные у Эвальда краденные вещи. Усомниться в этом значило бы заглянуть в бездну столь черную, что в существовании ее трудно было поверить. Лишь сейчас Эмма заглянула в нее, и ей открылась истина. Иво заманил ее в ловушку. Но если она не могла вылезти в окно, то могла выбросить письмо, которое носила при себе. Правда, существовала опасность того, что его найдет и подберет посторонний. Свиток слишком легок, и далеко его не закинуть. Девушка все же пересекла комнату и выглянула из окна. Увы, там, на травянистом склоне, Привалившись спиной к стволу березы, сидел Турстон Фаулер со своим арбалетом и лениво посматривал вверх на окна комнаты, ставшей ее темницей. Заметив в окошке ее лицо, он ухмыльнулся. Помощи ждать было неоткуда. Вся дрожа, девушка отскочила от окна и торопливо вытащила спрятанное на груди письмо. Это был пергаментный свиток длиной в ладонь и толщиной в два пальца, висевший на тонкой, как паутинка, шелковой нити. Спрятать его было не так уж трудно. Девушка туго обмотала свиток ниткой и осторожно засунула в прическу узел из синя-черных волос, с покрытой шелковой сеткой. Убедившись, что письмо невозможно заметить, Эмма аккуратно уложила каждый локон на место и поправила сетку. Некоторое время девушка стояла неподвижно, обхватив голову руками, чтобы закрепить форму прически, и глубоко дышала, стараясь унять бешено колотившееся сердце. Затем она поместила жаровню между собой и выходом, подняла глаза на дверь и... Только что успокоившееся сердце девушки едва не выскочило из груди. У порога, с легкой усмешкой на губах, стоял его Корбьер. Эмма и на сей раз не услышала, как повернулся ключ. Видать, замки в этом доме были хорошо смазаны. Не спуская глаз с девушки, Иво шагнул в комнату, закрыл за собой дверь, и, как поняла Эмма по движению руки, изнутри запер ее на ключ. Даже в собственном доме в окружении своих слуг, он не хотел рисковать, хотя имел дело всего лишь со слабой девушкой. То, что он, по-видимому, считал ее серьезным противником, можно было принять за своего рода комплимент, без которого, впрочем, Эмма предпочла бы обойтись. Поскольку его не знал о ее попытке открыть дверь, девушка решила держаться так, будто ее ничто не встревожило. Она встретила его с улыбкой и уже приоткрыла рот, собираясь слегка пожурить молодого человека за долгое отсутствие, но Корбьер опередил ее. «Где оно?» «Отдай его мне, и я не причиню тебе вреда. Мой тебе совет. Отдай по-хорошему». Ива не спешил и продолжал улыбаться, Но теперь Эмма видела, что улыбка у него холодная и фальшивая. Она воззрилась на него широко раскрытыми глазами, как будто решительно не могла уразуметь, о чем идет речь. — Что отдать? Я вас не понимаю. — Дорогая, не пытайся морочить мне голову. Ты прекрасно знаешь, что я хочу получить. — Письмо. То самое, которое предназначалось для графа Ранульфа Честерского, и которое твой незабвенный дядюшка должен был передать на ярмарке Эану из Шотвика, лазутчику моего дрожайшего родственничка. Его говорил спокойно и даже добродушно. Он понимал, что времени в его распоряжении достаточно, а попытки девушки изобразить непонимание лишь забавляли его. Он решил поиграть с ней, как кошка с мышкой, не сомневаясь, что в конечном счете все равно добьется своего. «И не вздумай говорить мне, красавица, будто ты слышать не слышала ни о каком письме. Не думаю, что ты такая же мастерица лгать, как я». «Но я не лгу», — отвечала Эмма, беспомощно качая головой. «Я действительно ничего не понимаю». «Какое письмо?» «Если оно и вправду было у дядюшки, то при чем здесь я?» «При мне он и письме даже словом не обмолвился». «Да неужто вы и впрямь думаете, что он, купец, доверил бы сколь-нибудь важное дело неопытной девушке? Напрасно вы так считаете?» Корбьер сделал пару небрежных шагов вглубь комнаты, и Эмма заметила, что от его хромоты не осталось и следа. Пламя жаров не давало ровный свет, алые отблески которого, словно закатные лучи, играли на золотистых волосах его. «Я поначалу и сам так думал», — признался молодой человек и рассмеялся при воспоминании о своем заблуждении. «Потому мне и потребовалось столько времени, чтобы добраться до тебя, моя красавица». Сам-то я ни нипочем не доверился бы женщине, вот уж нет. Но, очевидно, у мастера Томаса были на сей счет другие соображения. Правда, понять его можно. Ты необыкновенная девушка. Я восхищаюсь тобой и не без основания, но уж поверь, я не допущу, чтобы это восхищение помешало мне достичь своей цели. Письмо слишком ценно, я не могу позволить себе колебания, даже возникнет у меня такая слабость. Но у меня письма нет! Как я могу отдать то, чего не имею? воскликнула Эмма, изображая нетерпение и досаду, хотя прекрасно понимала, что это представление ей не поможет. И не верил ей, ибо знал правду. Молодой человек покачал головой. Среди твоих вещей его точно нет. Мы все перевернули, даже швы на седельных сумах распороли. А стало быть, оно здесь, при тебе. Другой возможности просто не осталось. Негде ему больше быть, раз его не оказалось ни у твоего дядюшки, ни на барже, ни в палатке. Я еще тогда понял, что оно или у тебя, или у Эны и Шотвика». В конце концов могло статься, что мы проглядели, и послание попало к перчаточнику. Я полагал, что если оно у тебя, ты сама смирнёхонько доставишь его прямо мне в руки. Но тут я тебя переоценил, решил что для пущей безопасности ты, возможно, отправишь его в Бристоль в дядюшкином гробу. «Зря, конечно. Хоть ты и умница, но на такое не способна». Итак, в гробу письма не оказалось, и Эн, как выяснилось, тоже его не получил. Вот и выходит, что оно может находиться только у тебя. Работники купца не в счет. Этим простофилям он не доверился бы, даже не будь у него строжайшего приказа хранить тайну. А такой приказ был. Я это знаю. Вряд ли мастер Томас даже тебе рассказал, о чем идет речь в письме. Догадка его была верна. Эмма понятия не имела о содержании письма. Дядюшка просто отдал его ей на сохранение, полагая, что никому не придет в голову заподозрить в молоденькой девушке тайного курьера. Он только внушал ей, что документ очень важен, и, попади он в чужие руки, многие могут поплатиться жизнью. А если письмо не удастся вручить тому, кому оно предназначено, Его надобно вернуть отправителю или, в крайнем случае, уничтожить. «Я пытаюсь убедить вас», — с нажимом промолвила Эмма, «что вы заблуждаетесь, полагая, будто я хоть что-то знаю об этом письме». «Похоже, оно и существует-то только в вашем воображении». «Милорд...» Вы привезли меня сюда для того, чтобы вместе с вашей сестрой отправить в Брестоль. Скажите прямо, вы намерены выполнить свое обещание?» Ива откинул голову и громко расхохотался. Отблески огня играли на его тонких скулах. «Ты ведь ни за что не поехала бы со мной, если бы я не приплел к этой истории женщину. Впрочем, сестра у меня и вправду есть». Будешь вести себя хорошо, может, когда-нибудь с ней познакомишься. Она, знаешь ли, замужем за одним из рыцарей Ранульфа и держит меня в курсе всего происходящего при Частерском дворе. Только вот черта с два стала бы она монахиней, даже если бы и не вышла замуж. Но что касается обещания благополучно доставить тебя в Бристоль... Его я могу и выполнить, если, конечно, ты отдашь мне то, о чем я прошу. А я все равно заполучу это, так или иначе, — добавил он неожиданно резко, скривив тонкие губы в хищной улыбке. В этот момент Эмма почти готова была подчиниться ему, отдать то, что хранила так долго, пройдя через столько испытаний. Страх был силен. Но гнев, вызванный столь бесцеремонным давлением еще сильнее. Иго сделал шаг в ее сторону глаза его сощурились, словно у кота подкрадывающегося к птичке. Эмма тоже сдвинулась, стараясь, чтобы ее и корбьера разделяла жаровня. И его это только позабавило. Терпение ему было не занимать. Никак в толк не возьму. Промолвила девушка, наморщив лоб, точно испытывала неподдельное любопытство. «Почему вы придаете этому письму такое значение? Будь оно у меня, мне все равно пришлось бы отдать его, раз уж я оказалась в вашей власти. Но чего ради вы так стремитесь им завладеть? Что такого важного может быть в простом письме?» «Глупая девчонка!» — воскликнул Иво, но, снисходя к ее наивности, пояснил. В этом, как ты говоришь, простом письме жизнь и смерть, богатство, власть, земли, которые можно получить или утратить. Ты хочешь знать, какая польза от этого клочка пергамента? Королю Стефану он поможет сохранить корону. Мне, возможно, получить графство. Ну а у многих полетят головы». Думаю, даже тебе, хоть ты и простушка, известно, что Роберт Глостерский не оставил намерения высадиться в Англии и возобновить войну за возвращение на трон императрицы Матильды. Но ему нужна сильная поддержка. Вот он и послал тайных гонцов к Ранульфу Честерскому, дабы убедить того выступить на стороне императрицы. Однако моего знатного родича не так-то просто подбить на рискованный шаг. Он и пальцем не пошевелит, пока не будет уверен, что дело беспроигрышное. Ранульф захотел узнать, насколько сильны сторонники Матильды, и наверняка, уж я-то его знаю, потребовал, чтобы ему сообщили о них решительно все. Роберту Глостерскому пришлось на это пойти, иначе он ничего бы не добился от Ранульфа. Полный перечень тайных недругов короля. Вот что в письме. Думаю, там не меньше пятидесяти имен. И поверь мне, этот пергамент послужит падению Ранульфа, хотя его имени и нет в списке. Король не простит, что он вступил в заговор. Итак, что же узнает Стефан, получив письмо? Имена всех затаившихся врагов а также, скорее всего, день отплытия войск императрицы и порт, где они должны высадиться. В результате все его противники еще не успеют поднять голову, как будут обезврежены, а Матильду, прежде чем ее нога ступит на берег, будет ожидать темница. «Вот что я собираюсь предложить королю дитя мое, и уж поверь...» За это я буду щедро вознагражден. Эмма была потрясена до глубины души. Она чувствовала, как кровь стынет у нее в жилах. Этот человек даже и заговорщиком-то не был и не поддерживал никого из претендентов. Он холодно, расчетливо и методично сеял смерть, заставляя своих слуг совершать убийство, исключительно ради собственной выгоды. Три человека уже поплатились жизнью. А ведь ему все одно — Стефан или Матильда будут носить корону. Он, не колеблясь, предал бы короля, если бы решил, что императрица может дать ему больше. В первый раз Эмма по-настоящему ужаснулась. Бремя ответственности за судьбы множества людей — камнем легло на ее сердце. Она не сомневалась в том, что сказанное его о содержании письма недалеко от истины. Попав в его руки, это письмо могло погубить многих и многих, принявших ту же сторону, которой так преданно служил ее дядя. Томас из Бристоля был ревностным приверженцем Матильды, и это стоило ему жизни. А теперь... Если только она, Эмма, не совершит чуда, прольется неизмеримо больше крови, и все эти несчастья должны будут послужить возвышению его Корбьера. До сих пор Эмма стремилась выполнить волю мастера Томаса, полагая, что в этом ее родственный долг, но теперь главным было уже другое. Девушка страстно желала предотвратить новое кровопролитие, спасти людей, чьими бы сторонниками они ни были, помочь каждому беглецу, укрыть каждого нуждающегося в убежище, не дать обдавить женам и осиротеть детям. Вот что казалось ей делом неизмеримо более достойным, чем сражаться и убивать. Все одно за Стефана или за Матильду и она не позволит ему добиться своего. Во что бы то ни стало, она помешает Корбьеру вымостить мертвыми телами дорогу к вожделенному графству. — Лично против тебя я ничего не имею, — доверительно промолвил его Отдай письмо, и ты благополучно доберешься до Бристоля. Никто тебе и пальцем не тронет. Но если вздумаешь мне перечить, я не остановлюсь ни перед чем. Эмма стояла перед ним неподвижно, схватившись руками за голову, как будто силилась унять охвативший ее страх. Подушечками пальцев она осторожно нащупала в волосах кончик пергаментного свитка. Слава богу, его ничего не заметил. Не настолько уж ты меня очаровала чтобы я стал покушаться на твое целомудрие», — продолжал Корбьер с презрительной усмешкой. «Но, если станешь упрямиться, мне придется раздеть тебя собственными руками. А там кто знает, вдруг это меня раззадорит. Надеюсь, ты уже поняла, что я никому не позволю становиться мне поперек дороги» и уж меньше всех никчемной девчонки из семьи Лавочника. Никчемной девчонки. Да она никогда ничего для него не значила. Он лишь использовал ее для достижения своих чистолюбивых целей. Девушка словно оцепенела, но стоило его сделать ленивое, почти неприметное движение по направлению к ней, она соскользнула в сторону. Дюйм за дюймом Эмма кружила вокруг жаровни, и очаг все время оставался между ней и Корбьером. Сердце ее пылало. Она подступила к жаровне совсем близко, как будто ее тепло сулило ей единственную защиту, и вдруг, разорвав тонкую сетку, выхватила из прически пергаментный сверток. Эмма не решилась просто бросить его в огонь, Боялась промахнуться, да и понимала, что Корбьер без труда достанет его оттуда. Вместо этого она сделала выпад и с силой воткнула свиток в уголье в самом центре жаровни, отдернув руку, лишь когда боль в обожженных пальцах стала нестерпимой. Девушка не сумела сдержать крика, однако в нем слышалась не только боль, но и торжество. Яростно взревев, Иво бросился вперед и попытался вытащить письмо из огня, но языки пламени лизнули его пальцы, и он отдернул руку, успев коснуться лишь начавшей плавиться восковой печати. Горячий воск налип на пальцы, и Корбьер затряс рукой, яростно проклиная Эмму, но Иво не бросился на нее, куда важнее для него было спасти письмо. Он разорвал тунику, обмотал руку материей и вновь потянулся к пергаментному свитку. Тот уже обгорел, но все же что-то еще можно было бы прочесть. Этого Эмма допустить не могла. Она наклонилась и, ухватившись за ножку жаровни, опрокинула ее прямо на Корбьера. Издав отчаянный вопль, он отскочил назад. Горящие уголья покатились по полу, во все стороны посыпались искры, попав и на ближайшую сухую, как труд, шпалеру. Послышался странный звук, напоминавший подавленный вздох. Огненная змейка медленно поползла вверх, а уже в следующий миг на стене заполыхало алое дерево, раскидывая во все стороны свои сияющие ветки. Крона дерева с каждой секундой становилась гуще. Языки пламени жадно тянулись во все стороны к пыльным шпалерам на соседних стенах. Эмма столбенела. Всего миг, а комната уже была заключена в полыхающую раковину. Огонь словно вдохнул жизнь в изображение на шпалерах. Собаки запрыгали, листья на деревьях затрепетали. Затем все исчезло в дыму, поднимавшимся с горящих ковров. Обрывок пылающей шпалеры упал прямо на его. Волосы и рубаха его мгновенно вспыхнули. Он упал и с нечеловеческим воплем покатился по полу. Его крики тронули сердце Эммы. Стена позади нее еще не была, объята огнем. Отступив туда... Девушка подхватила нетронутый пламенем ковер и бросилась к Иво, надеясь сбить огонь. Но комната быстро наполнялась дымом, он густел, ослепляя Эмму и не давая ей дышать. Она швырнула ковер, надеясь, что Корбьер успеет схватить его и завернуться, чтобы хоть немного укрыться от жара, но было слишком поздно. Ему уже ничто не могло помочь. Почти все помещение заволокло дымом. Прикрывая рукой рот и нос, Эмма все дальше отступала к двери. Вслед ей неслись душераздирающие крики Корбьера. Дверь была рядом, у нее за спиной, но ключ остался у его и добраться до него не было никакой надежды. Уже занялись стены, громко трескаясь и выбрасывая огненные струи. Эмма прижалась к двери и забарабанила в нее изо всех сил отчаянными криками о помощи, заглушая шум пламени. Ей показалось, что она услышала ответные крики, но они доносились издалека, откуда-то снизу, Обеими руками девушка вцепилась в висевшие по сторонам двери еще не вспыхнувшие шпалеры, разорвав истлевшую ткань, скомкала их и бросила на другой конец комнаты. Стены возле двери теперь были оголены, и это позволяло надеяться, что пламя не сразу перекроет единственный выход, а боли в обожженной руке Эмма совсем забыла и действовала ею так же, как и здоровой. Людям, о спасении которых она так пеклась, больше ничто не угрожало, ибо никому более было не суждено прочесть письмо, так и не дошедшее до Ранульфа Честерского. Вместе с письмом погиб и злодей, стремившийся завладеть им. Крики его уже потонули в реве пожара, реве, превращавшемся в равномерный гул, напоминавший деловитый шум ярмарки. Казалось, спасения нет и для нее, но Эмма была молода, решительна, настойчива и не собиралась покорно, без сопротивления расстаться с жизнью. Она вновь забарабанила в дверь, вновь позвала на помощь, но помощи не было. Не было слышно ни встревоженных голосов, ни торопливых шагов, ничего, кроме торжествующего завывания огня, которая становилась с каждым мигом все громче и громче. В отчаянии Эмма склонилась к замочной скважине. Она звала из последних сил, но их оставалось все меньше. Удушливая тьма обступала ее. Девушка упала на колени, а затем легла на пол, пытаясь уловить тоненькую струйку воздуха, пробивавшуюся сквозь щель под дверью, Мрак сомкнулся над ней, и она провалилась в небытие.